Двоякое деление общества В правде обозначается двоякое деление общества – политическое и экономическое. Политически, по отношению к князю, лица делится на два сословия – на людей-служилых и неслужилых, на княжих-мужей и людей или простых людей. Первые лично служили князю, составляли его дружину, высшие привилегированные и военно правительственные сословие, посредством которого князья правили своими княжествами, обороняли их от врагов. Жизнь княжа-мужа оберегалась двойною вирую. Люди в простонародье платили князю дань, образуя податные общества, городские и сельские. Трудно сказать, можно ли причислить к этим двум сословиям еще третье, нише, холопов. По русской правде, холопы, собственно, не сословие, даже не лица, а вещи, как рабочий скот. Поэтому за убийство чужого холопа взимались не вира и головничество, а только продажа в пользу князя и урок в пользу хозяина, как за порчу чужой вещи. А убийство своего холопа государственным судом совсем не наказывалось. Но церковь уже проводила иной взгляд на холопа, как на человека из-за убийства его наказывала церковной карой. Княжеское законодательство начинало подчиняться этому взгляду. В самой русской правде заметна попытка изменить прежние отношение закона к рабам. До смерти Ярослава чужой холоп, нанесший удар свободному человеку, мог быть убитым. Ярославичи запретили это? предоставив потерпевшему либо побить холопа, либо взыскать пеню за сором, разумеется, с его господина. Итак, думаю, холопов можно, если не по государственному праву, то по бытовой практике, слагающейся из совокупности юридических и нравственных отношений, считать особым классом в составе русского общества, отличавшимся от других тем, что он не платил податей и служил не князю, частным лицам.